Кстати, гардеробов в театре не было. Либо вы оставляли вашу шубу в синях лакею или кучеру, либо бодро шли в ней в театр и пристраивали где-нибудь в фойе, красиво сбросив соболе с плеч. Кучера ожидали господ в холодное время в специальных крытых беседках перед театром, где для согрева разводили костры. Вряд ли при этом они делали шашлыки, но наверняка принимали на грудь горячительное и ругали работодателей. И кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони. За рядами кресел были стоячие места, пользовавшиеся спросом из-за более низкой цены и теплой дружественной обстановки. Точно так же на футбольных аренах Будут популярны стоячие трибуны, пока их не запретят после трагической давки на стадионе Хилсборо в 1989 году. И аналогично футбольным трибунам на популярные спектакли народу в партер набивалось столько, что было не пошевелиться. Зрители наслаждались искусством, как сельди в бочке, ощущая на себе, что искусство требует жертв время представления с 6 или половины седьм до 9 вечера, чтобы потом успеть зафиксировать эмоции в хорошем ресторане.